Подскочив к звонку и заказав Глинтвейн таким взволнованным тоном, словно он требовался для спасения жизни утопленника, одинокий джентльмен заставил мать Кита хватить залпом неостывший бокал так, что ее прошибла слеза а потом снова усадил в карету, где она, вероятно, под действием этого приятного напитка, вскоре перестала обращать внимание на своего беспокойного соседа, уснув крепким сном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 которая почему-то была окружена толпой, и остановилась у крыльца. — Что такое? — крикнул одинокий джентльмен, высовывая голову из окошка. — Что тут происходит? — Свадьба, сэр, свадьба! — ответило ему сразу несколько голосов. — Ура! — несколько сбитых с толку тем, что ему пришлось оказаться в самой гуще шумной толпы,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 Если этот человек женился на несовершеннолетний, впрочем, что я, быть этого не может. Говорите, любезнейший, где девочка, которая живет у вас? Ее зовут Нел, где она? Лишь только одинокий джентльмен задал этот вопрос, который следом за ним повторила и мать Кита.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 Почему вас не было здесь неделю тому назад? Она... она умерла? Еле выговорил одинокий джентльмен и побледнел, как полотно. — Нет, нет, что вы! — Слава Создателю! — прошептал он чуть слышным голосом. — Разрешите мне войти к вам? Они пропустили его вперед и, войдя следом за ним, закрыли дверь в дом. — Друзья мои...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 о том, как беспокоили девочку его частые отлучки, как она день ото дня становилась все печальнее и чахла у них на глазах. Хватилось ли Нелли старика той ночью и, догадываясь или только подозревая, куда он ушел, последовала за ним, или же они скрылись из дому вместе, судить трудно. Ясно только одно —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 И как бы он был счастлив, если б знал, что в эту самую минуту старик и девочка сидели на церковной паперте, терпеливо поджидая возвращения учителя. Глава сорок восьмая Пословица говорит, будто бы камень, катящийся с горы, не обрастает мхом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 собравший огромную толпу зевак, который, оставшись неудел после закрытия музея восковых фигур и конца свадебной церемонии, сочли его появление в городе благом, неспосланном свыше, и выражали буйную радость по этому поводу. Не принимая участия во всеобщем ликовании и стремясь только к одному поскорее обдумать свою неудачу,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 — Нет, вы только подумайте! А удивляться было чему, ибо эта столь любезная особа оказалась никем иным, как Дэниелом Квилпом. Низенькая дверь, из-за которой Квилп высунулся, находилась по соседству с кладовой, где хранились запасы всевозможной снеди.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 — Когда этот господин приехал сюда? — Сегодня утром. — С ночным дилижансом, сэр, — ответил слуга. — Хм. А когда он уезжает, не могу знать, сэр. Служанка пошла спросить его, нужна ли ему постель, а он только скорчил ей страшную рожу, сэр, и полез целоваться.